Глава тринадцатая. Посттравматический рост. Тропа к продолжительной свободе. Хотела бы сказать всем, кто боится, что никогда не выберется. Вы не одни. Каждый новый день дарит вам шанс изменить свою историю. Никогда не поздно. Наоми. Нарциссическое насилие потрясает до глубины души. Оно заставляет вас пересмотреть все, что, как вам казалось, вы знали о себе, людях и мире, а все потому, что травма – это разрушение основной системы убеждений. Она вызывает лавину внутреннего хаоса, смятения и метаморфоз. Все кажется бессмысленным, бесполезным и бесцельным. Вот в чем главная загвоздка исцеления – придать смысл тому, что кажется совершенно бессмысленным вы должны решить, что будете делать с пережитым. Какой цели будет служить ваша боль? Как изменятся ваши мысли, чувства и действия теперь, когда вы знаете о нарциссах и вреде нарциссического насилия? Желание больше никогда не сталкиваться с подобным, безусловно, обоснованно, и потому следует дать себе возможность отгоревать но иногда самые болезненные моменты приводят к самым большим трансформациям. Когда вы сталкиваетесь с ситуациями, которые бросают вызов вашим самым глубоким убеждениям, например, каждый заслуживает второго шанса, только эгоисты устанавливают личные границы, вы вынуждены на многое посмотреть в новом свете. Мы склонны верить в то, чему нас учат, пока эти убеждения не натолкнутся на стену. И для многих из нас нарциссы становятся стеной. Они заставляют вас пересмотреть свои убеждения о том, как строить отношения, как лучше общаться и кто вы есть на самом деле. Нередко нарциссическое насилие вызывает у людей симптомы посттравматического стрессового расстройства, ПТСР. Поэтому важной частью исцеления является распознавание и изучение того, совпадают ли симптомы комплексного посттравматического стрессового расстройства КПТСР с вашими симптомами. Само исцеление, в свою очередь, вызывает реакции, характерные для посттравматического роста. Посттравматический рост — это позитивные изменения, которые происходят с людьми после трагедий, несчастий или травматических событий. Он становится возможным, когда из приобретенных вами знаний и того, что, как вы думали, вы знаете, рождается более глубокое понимание вашего истинного Я, целей и силы духа. Изложенная далее информация поможет вам осознать, насколько вы успели вырасти. Вы узнаете о ментальных установках и практических стратегиях посттравматического роста в пяти областях. Вкус жизни, отношения с другими людьми, «Новые возможности», «Личная сила» и «Духовность». Я также включила в книгу ободряющие слова от других людей, переживших травму. Я попросила их ответить на вопрос, что бы вы посоветовали тем, кто хочет исцелиться от нарциссического насилия. Их слова глубокомысленны, проницательны и предназначены только для вас. Вкус жизни. Замечайте хорошее. Солнечный свет — лучшее дезинфицирующее средство. Расскажите об этом людям, которым вы можете доверять, и которые станут для вас поддержкой. Читайте книги и занимайтесь самообразованием. Вы сможете найти в себе силы двигаться дальше, если узнаете, с чем имеете дело. Вы не сошли с ума, вы достойный человек, и вы действительно заслуживаете лучшего. Мишель. Нарциссы подобны солнечным затмениям. Они скрывают от вас солнце, пока вы не забудете о его существовании. Но как затмение имеет конец, так и тень нарцисса может его иметь. В мире все еще есть добро, даже если сейчас вам приходится искать его немного усерднее. Найдите фильмы, над которыми можно посмеяться, домашних животных, которых можно лелеять, и создайте моменты удовлетворения. Обратите внимание на невинность младенца и чистую радость детского смеха. Наблюдайте, как листья беззаботно колышутся на ветру, а птицы парят на крыльях ветра. Обратите внимание на постоянство окружающего мира. Солнце восходит и заходит, звезды мерцают, а луна светит. Как заметил Альбус Дамблдор в знаменитой серии книг Джоан Кэтлин Роулинг о Гарри Поттере, счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету. Продолжая тему Гарри Поттера, можно сказать, что нарциссы очень похожи на дементоров — темных существ, после встречи с которыми вы чувствуете, что никогда больше не будете счастливы. В мире волшебников единственным способом борьбы с дементорами является заклинание Патронуса — которого можно призвать, только если обратиться к самым счастливым воспоминаниям и самым драгоценным отношениям. Дементоров отталкивает глубина вашей безусловной любви и согревающих душу воспоминаний, потому что они могут управлять вами, только если вас захлестнет печаль, безнадежность и страдания. С нарциссами дело обстоит точно так же. Чем счастливее и здоровее вы становитесь, тем меньше они могут вас контролировать. Вот почему они перекладывают столько усилий, чтобы вы смотрели только на них. Намеренно обращайте свой взгляд за пределы мира нарцисса. Практикуйте благодарность. Вы достойны спасения. Не сдавайтесь. Это не ваша вина. Бог любит вас. Кристен. Благодарность — это изменение перспективы. Словно вы в той же комнате, но стоите на противоположной стороне. Благодаря ей вы замечаете, как проявили себя сегодня, что оставались спокойнее, чем вчера, что цените свои достоинства, даже если нарцисс их не замечает. Нарциссические отношения отнимают у вас так много драгоценного времени и энергии, и хотя нарциссы их не заслуживают, вы не сможете вернуть их назад, потому что они текут только в одном направлении. Именно вы распоряжаетесь своим временем и энергией, и вы не можете отдавать их всем подряд. Ведь в противном случае вы останетесь наедине с пустотой. В мире всегда есть хорошее и плохое. Всегда будут обиды, насилие и жестокость, как и всегда будут доброта, благородство и самоотверженность. Благодарность — это не стремление делать все возможное, чтобы находить позитивные стороны в плохой ситуации. Речь идет о том, чтобы находить то, что является хорошим, и быть благодарным за это. Просыпаться по утрам, ходить, иметь работу, водить машину и спать в кровати — все это хорошие вещи, за которые стоит быть благодарным. Это не значит, что в вашей жизни не будет сложностей. Просто вы не должны упускать из виду хорошее только потому, что смотрите на что-то плохое. Пересмотрите свои приоритеты. Будьте добрее и не корите себя. Любите себя, заботьтесь о себе, много читайте, занимайтесь любимым делом. Обратитесь за помощью к сертифицированному психотерапевту или человеку, который понимает, что такое нарциссическое насилие. Присоединитесь к группе психологической поддержки и снова будьте нежны к себе. Ваше сердце было разбито, но оно заживет. Робин. Ничто не помогает расставить приоритеты лучше, чем кризис. Травма не оставляет вам иного выбора, кроме как отдать предпочтение тому, что действительно важно. Вы не можете отложить самопомощь в долгий ящик, если истекаете кровью. Когда вы переживаете нечто, потрясающее вас до глубины души, вам приходится по-новому оценивать, как вы живете и почему. Нарциссические отношения имеют свойство забирать большую часть ваших умственных и эмоциональных ресурсов. В итоге вы вкладываете 90% своей эмоциональной энергии в токсичные отношения, а 10% оставляете для здоровых. Такой баланс нельзя назвать устойчивым или справедливым. Здоровые люди заслуживают больше вашего времени, чем токсичные. Воспользуйтесь этой мыслью. И пересмотрите свои приоритеты. Подумайте, что для вас действительно важно в жизни? Какое значение вы придаете просьбам нарцисса? Хотите ли вы, чтобы окружающие диктовали, кто вы и как проводить время? Действительно ли беспокойство о будущем помогает вам? Проживаете ли вы свою жизнь так, чтобы по прошествии времени гордиться ею? В конце концов, ответить на эти вопросы сможете только вы сами. Отношения с другими людьми. Найдите чувство принадлежности. Вы важны. Пережитое сбивает вас с толку, но оно реально. То, что вам нужно восстановиться, вполне логично, потому что вас действительно обидели, обесценили и лишили голоса. Но ваш голос важен, и исцеление возможно. Вы не одиноки. Аноним. Когда вас отвергают... Вы начинаете искать место, где вас примут. Нарциссы мастерски внушают вам, что у вас нет дома, что вам некуда идти и некому примкнуть. И хотя поначалу им удается поддерживать иллюзию вашей беспомощности, они не могут удерживать вас в этом состоянии вечно. Они не понимают, что их попытки вытеснить вас парадоксальным образом создают пространство для вас. Когда нарцисс последовательно обесценивает или отвергает вас, вы присоединяетесь, по скромным подсчетам к 99 миллионам людей, переживших нарциссическое насилие. Так что с самого начала в вашем распоряжении миллионы людей, способных понять, через что вы проходите. Найдите группу психологической поддержки для переживших нарциссическое насилие или группы по смежным направлениям, например, для переживших тяжелую утрату, эмоциональное насилие или травму предательства. Заведите разговор с окружающими вас людьми, чтобы узнать, кто еще может переживать сложные, токсичные или болезненные отношения. Даже просмотр соцсетей людей, переживших то же самое, может помочь вам почувствовать себя частью общества. После нарциссических отношений у вас развивается способность больше и глубже ценить здоровые отношения. Ведь если бы у вас был опыт только относительно здоровых отношений, вы бы ожидали от людей честности и верности. Вы бы принимали как должное, что люди будут говорить правду, вести себя благоразумно и не станут причинять вам боль намеренно. Но после отношений с нарциссом вы понимаете, что всех этих черт может и не быть в партнере. Вы больше не делаете скоропалительных выводов, а вместо этого ждете и наблюдаете. Когда человек искренен, сострадателен и предан, вы начинаете ценить его на совершенно ином уровне. Преданность вашего друга значит гораздо больше. Доброта нового партнера ценится сильнее. Телефонные звонки сестры становятся важнее. И глубокое чувство благодарности за то, что люди являются теми, за кого себя выдают, становится основой для более крепких и содержательных отношений. Обратите внимание на рост вашей эмпатии. Будьте терпеливы и добры к себе. Вы не можете и не сможете исцелиться в одночасье. Потребуется много помощи и времени для восстановления. Приносите в свой разум и свою жизнь только хорошее. Ваши дни станут лучше. Просто доверьтесь процессу. Пережив трудности, вы обрели новую, большую цель. Поэтому дайте себе шанс исцелиться и помочь другим делясь с ними знаниями, которые вы получили. Если вы можете стать союзником для того, кто в этом нуждается, то, пожалуйста, протяните руку помощи. Люди, пережившие нарциссическое насилие, часто чувствуют себя одинокими и брошенными, поэтому мы должны быть рядом друг с другом. Ния Я знаю, что многие из вас думают, что умение больше сопереживать другим — последнее, что вам может потребоваться. Но эмпатия — это дар, и вы можете пострадать только в том случае, если не будете знать, как защититься. Хотя из-за нарциссического насилия уровень вашей эмпатии может уменьшиться на какое-то время, в целом пережитое усиливает вашу способность сопереживать. Теперь ваше сочувствие к людям станет гораздо глубже, потому что вы знаете, каково это. Нарциссы думают, что причиняют вам боль, И, несомненно, это так. Но они также открывают вам глаза на мир токсичных людей, которых, возможно, вы не замечали раньше. Теперь вы стали мудрее, проницательнее и осведомленнее, чем раньше. То, что они делали во вред, вы можете использовать во благо. Вы можете взять свою боль и поднести ее к чужой боли, чтобы сказать «я тоже» вы сможете не осуждать чье то решение остаться, потому что знаете, насколько оно бывает тяжелым. Вы можете распознать чьи-то незаметные попытки скрыть свои эмоциональные раны, потому что раньше вы сами пытались их спрятать. Вы научитесь слушать чью-то историю и не пытаться помочь ее исправить, потому что знаете, как больно, когда тебя не слышат. Вы можете использовать свой опыт, чтобы увидеть, понять и помочь другим людям более искренне, душевно и страстно, благодаря всему пережитому. Новые возможности. Признайте свою способность к адаптации. Некоторые люди не понимают, почему мы так долго остаемся в отношениях. Это не ваша вина. Вы пытались. Вы не можете исцелить тех, кто не хочет исцеляться. Вы можете отвечать только за себя защищать и любить себя. Вы совершенны, такие, какие вы есть, внутри и снаружи. Пожалуйста, не забывайте относиться к себе добрее, потому что вы заслужили это. У вас будут трудные периоды, но вы справитесь. Я обещаю, что однажды вы проснетесь, сделаете глубокий вдох и почувствуете, что вам стало немного легче. Вы сильны, сильнее, чем вам кажется». Вы столько пережили, поэтому вы справитесь с чем угодно. были Бывали ли в ваших отношениях моменты, когда вы думали, «Я больше не могу так жить» или «Нужно что-то менять»? Зачастую мы начинаем менять свою манеру поведения только тогда, когда у нас не остается иного выбора. А в условиях нарциссического насилия вы сталкиваетесь с суровой реальностью и понимаете, что есть вещи – которые вы просто не можете сделать. Некоторых людей нельзя изменить, как бы сильно ни хотелось. Вы не можете сделать некоторых людей счастливыми, даже если будете стараться изо всех сил. Вы не можете решить проблему в отношениях, если ваш партнер не хочет ничего менять. Вы не всесильны. Поначалу эта мысль звучит как проигрыш. Ваши нынешние стратегии общения не работают, как и способы улучшить отношения. По сути, ничего не работает. В результате вы чувствуете себя так, словно парите в пространстве, не имея ничего, что могло бы вас заземлить. Но именно этот крайне некомфортный опыт служит катализатором посттравматического роста. Пытаясь сохранить рассудок, вы исследуете другие возможности. Вы спрашиваете себя, а если проблема не во мне? Что, если я не могу этого изменить? Что я могу сделать? Боль побуждает вас искать ответы. Вам нужно понять, почему ваш любимый человек делает вам так больно и почему с ним ничего не получается. Именно так травма пробуждает новые интересы и заставляет вас исследовать то, что в противном случае вы делать бы не стали. Вы учитесь адаптироваться, думать по-новому и находить творческие решения. Вы понимаете, что здоровые стратегии общения не работают с токсичным человеком, Изучая новые области, вы растете, развиваетесь и понимаете больше. Похвалите себя за прогресс, которого добились, чтобы оказаться там, где вы сейчас. Что нового вы узнали и осознали по сравнению с собой полгода назад? Год назад? Насколько больше вы понимаете не только о нарциссизме, но и о том, как устанавливать личные границы или прислушиваться к своей интуиции? Перемены могут быть полезными, особенно те, о которых вы не просили. Но вы сами решаете, как эти перемены повлияют на вас в будущем. Личная сила. Признайте свою стойкость и уверенность в себе. Помните, вы стали жертвой нападения благодаря своим удивительным качествам. Вы не слабый, не сумасшедший и не нелюбимый. Вы удивительны. И именно поэтому тот тип людей нуждался в вас. Они увидели в вас ту силу, заботу и сочувствие, на которые сами никогда не были способны. Доверьтесь мудрости своего тела. Оно никогда не обманет вас. Чувство тревоги или беспокойства — ваши главные вестники. Вы не параноик и не сумасшедший. Вы обладаете сильной интуицией и проницательностью. Доверьтесь себе. Лена. Эффективная работа с травмой означает обновление ваших убеждений в соответствии с новым опытом. Теперь вы знаете, что некоторые люди поступают жестоко не потому, что не понимают, а потому, что им все равно. Вы осознаете, что некоторые люди предпочитают не ценить ваше сочувствие, а использовать его против вас. Вы понимаете, что некоторые люди хотят исказить вашу реальность, чтобы управлять вами. И это осознание оставляет вам два выбора — отказаться от своего голоса или бороться за него. Заметив, что кто-то давит на вас психологически, вы должны изо всех сил цепляться за свою реальность, потому что велики шансы, что вы единственный, кто ее видит. Хотя поначалу это может показаться упрямством, на самом деле это сила духа. Вы учитесь доверять тому, что вы видите слышите и чувствуете, а не принимаете на веру то, во что вам говорят верить. Вы проявляете силу духа, вероятно, подчас даже не осознавая этого. Когда вы отстраняетесь от провоцирующих комментариев нарцисса, находите забавным его нелепое обвинение и используете навыки преодоления трудностей, даже в те дни, когда вам этого не хочется, вы проявляете стойкость. Уделите время тому, чтобы выписать все способы, которыми вы пытались справиться с нарциссическим насилием или исцелиться от него. Мы не собираемся критиковать ваш путь к исцелению. Суть в том, чтобы увидеть, сколько сил вы вложили для прогресса. Получившийся список станет доказательством вашей стойкости. Самостоятельность и самодостаточность рождаются не из избытка, а из недостатка. Когда вы чувствуете, что вам больше нечего отдать, когда ваши эмоциональные резервы пусты, а сердце разбито, у вас появляется шанс увидеть, на что вы действительно способны. Возможно, вам кажется, что вы еще не достигли этого, но помните о цитате доктора Наджва Фивиан. «Сломанные крылья — признак борьбы и силы». Наджва Фивиан. Ливано-канадская активистка, писатель, поэт, педагог и оратор. Создайте собственную историю. Расскажите и поймите, что вы не тот, кого из вас пытался сделать нарцисс. Найдите свое подлинное «я». Найдите способ начать отпускать ярлыки и обиды, которые на вас повесил кто-то другой. Доверьтесь своим инстинктам. Простите себя за то, чего вы не могли предвидеть. И когда вам говорят, что сделали из вас человека, которым вы не являетесь сегодня… Отдайте им должное за то, что они причинили боль, которая заставила вас измениться. Аноним. Представьте себе абстрактную картину, написанную черными, белыми и серыми красками. Возможные цвета образуют интересный дизайн, узор или тему. Но в целом изображение простое, банальное и сдержанное. А теперь представьте, что на картину брызнули яркими красками. Там, где было только черное и белое, теперь появились кораллово-красные, пастельно-розовые и нежно-оранжевые оттенки, смешивающиеся друг с другом в закатные тона. Там, где был только серый, теперь оттенки голубого и зеленого, сталкивающиеся друг с другом, как океанские волны. Какой холст демонстрирует большую глубину и дольше удерживает взгляд? Естественно, тот, где больше красок. Ваша жизнь — это картина. То, что идет по плану, представлено в черно белом цвете. Оно создает прочный фон, стабильность и последовательность. А вот неожиданные события, среди которых обычно есть как прекрасные моменты, так и боль, травмы и разочарования, изображаются в цвете. Они выделяются жирным шрифтом и остаются в вашей памяти моментами, которые вы никогда не забудете. Чем больше трудностей выпало на долю человека — тем интереснее он нам кажется. Мы отдаём своё время и деньги, чтобы послушать ораторов, которые преодолели, казалось бы, непреодолимые трудности. Нас вдохновляют те, кто живёт без вещей, которые мы каждый день воспринимаем как должное. Жизненные травмы оставляют шрамы, но шрамы рассказывают истории. И вы сами решаете, как будет рассказана ваша история, как ваш опыт нарциссического насилия отразился на вас. Будете ли вы утверждать, я ничего не стою и именно поэтому испытала насилие на себе? Или же вы скажете, я выжила, и это отражает мою силу и стойкость? Знаете, решать вам. Нарциссы в вашей жизни хотят, чтобы вы верили, будто у вас нет выбора, но это ложь. У вас есть выбор. Всегда был и будет. Кинцуги. Это многовековой вид японского искусства в котором основное внимание уделяется ремонту разбитой керамики с помощью жидкого или порошкообразного золота. Хотя у вас может возникнуть соблазн считать разбитую керамику непоправимой, философия кенцуги предлагает более здоровую альтернативу. Разбитые вещи не нужно выбрасывать, их стоит переделывать. Возможно, вы чувствуете себя как разбитая ваза, осколками рассыпавшаяся по полу, но вас можно собрать обратно. Кусочек за кусочком, пока ваша новая форма не станет еще более причудливой и красивой, чем прежняя. Подчеркните края разбитых осколков золотом. Гордитесь тем, как вы восстановили себя. Вы сознательно и намеренно создаете новую версию себя, более аутентичную, опытную и зрелую. Вас не сломали безвозвратно. Вам дали шанс собрать себя заново. Духовность. Создайте более глубокую веру или жизненную философию. Мне пришлось вспомнить, кем я была до насилия, молодой и наивной девушкой. Я должна была вернуться туда. Другими словами, я должна была напомнить себе, что это не моя вина, что я ценна как человек, что я любима и все еще способна любить других здоровым образом. Его жестокое обращение не определяет мою самооценку. Кристен, нарциссическое насилие ввергает вас в экзистенциальный кризис. Вы задаетесь вопросами: что все это значит? В чем мое предназначение? Почему плохие вещи случаются с хорошими людьми? Разве из этого может выйти что-то хорошее? Как двигаться дальше, пережив ненужную и бессмысленную душевную боль? Почему это случилось со мной? Я за что-то наказан? Наказано? Может быть, я заслужил, заслужила это из-за своих прошлых ошибок? Экзистенциальный кризис отправляет вас на поиски ответов и понимания. Вы пытаетесь понять не только то, как и почему это произошло с вами, но и то, почему кто-то вообще обошелся с вами так жестоко. Вы ставите под сомнение свою веру в человечество, веру в доброту людей и справедливость жизни». Несправедливость таких отношений может заставить вас усомниться в своих убеждениях, духовности и религиозных верованиях. То, что нарциссы так часто добиваются успеха, пользуются популярностью и живут без последствий, несмотря на весь вред, который они причиняют, вызывает очень тревожное, душераздирающее чувство. Вы задаетесь вопросом, есть ли вообще в жизни порядок или все тщетно? Борьба с этими вопросами составляет большую часть пути к исцелению. Когда разрушается все, что, как вы думали, вы знали о жизни и любви, вполне нормально задаваться вопросом, что же является правдой. Из-за нарциссического насилия некоторые перестают доверять другим и считают человечество эгоистичным, жадным и бессердечным. Некоторые же укрепляются в своей вере и религиозных убеждениях, поскольку надеются на высшую справедливость и верят, что в конце концов каждый ответит за свои поступки. Для посттравматического роста важно уделить этим вопросам время и прийти к решению, которое станет истинным для вас и для человека, которым вы хотите стать. Не стоит торопить себя, потому что излишняя спешка может привести к формированию подозрительного или пессимистичного взгляда на жизнь. И хотя многие сталкиваются с этим поначалу, устойчивое и продолжительное по времени пессимистическое мировоззрение имеет негативные последствия, включая повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств, а также низкую сопротивляемость стрессам. Оно может быть симптомом посттравматического синдрома. Поэтому, если вам трудно отказаться от пессимистического мировоззрения, рекомендуется пройти терапию и получить здоровую поддержку. Переоценка, изучение и углубление ваших религиозных или духовных убеждений очень важны для вашего исцеления, поскольку они являются одним из столпов посттравматического роста. Как люди, мы хотим верить, что наша боль имеет какую-то цель. Это один из способов справиться с несправедливостью мира. По сути, все религии и культуры создают основу для универсальных истин «есть хорошее и плохое». Правильное и неправильное, светлое и темное, зло и добро. Если представить нарциссическое насилие как одну из многих плохих вещей, существующих в мире, то вам будет легче перестать принимать произошедшее на свой счет. Дело не в том, что Вселенная решила вас наказать. Дело в том, что плохие люди совершают плохие поступки. Вы этого не заслужили, этого не должно было случиться, и это не ваша вина. В этом несовершенном мире иногда страдают хорошие люди. Является ли это достаточной причиной для того, чтобы полностью отказаться от любви, надежды и веры? Только вы сами можете ответить на этот вопрос. Однако прежде чем делать выводы, подумайте вот о чем: Насколько большой контроль над своей жизнью вы хотите дать нарциссу? Если из-за него вы перестали верить в людей или замечать хорошее в мире, то даже когда его физически больше нет в вашей жизни, его тень остается, И она может омрачить все сферы вашей жизни. В большинстве религий говорится о карме, расплате, Божьем суде или системе сдержек и противовесов. Обычно мы все ошибочно интерпретируем это как «плохие вещи не должны случаться с хорошими людьми». Однако можно интерпретировать все по-другому. Время настигнет каждого из нас. Никто не может вечно избегать своих плохих поступков, даже нарциссы. Или, возможно, это даже более важно, когда вы ложитесь спать. Что вы хотите увидеть? Будет ли ваша последняя мысль о причинившем вам боль нарциссе, нарциссах? Или же вы хотите увидеть хорошие моменты, которые были у вас вопреки боли? Хотите ли вы испытывать ненависть и презрение или предпочтете гордиться тем, каким человеком вы стали? сколько места в общей картине вашей жизни вы хотите отвести нарциссу. Примирение с этими мыслями очень поможет вам разрешить экзистенциальный кризис и углубить свою веру и духовные убеждения. И если сейчас эти вопросы кажутся вам слишком тяжелыми, запутанными или неактуальными, ничего страшного. Продолжайте идти по дороге к исцелению в комфортном вам темпе, и вернитесь к этому пункту, когда будете готовы взглянуть на него с открытым сердцем. Найдите смысл и цель. Я — живое доказательство того, что можно превратиться из испуганной, уступчивой, угождающей людям особы, которая не имеет ни малейшего представления о своих правах и о том, как вести себя с теми, кто злоупотребляет ею и использует ее в своих интересах в ту, которая может распознать токсичного человека и отстраниться от него или полностью вычеркнуть его из своей жизни, умеет устанавливать личные границы, чтобы защитить себя от тех, кто любит причинять боль другим, быть счастливой с партнером, наслаждаться здоровыми и мирными отношениями, больше не угождать людям, хотя иногда я все еще это делаю, а понимать, что, не беспокоясь о том, что думают другие, я становлюсь настоящей собой. Лили. Нарциссы заставляют вас чувствовать, что вы не имеете значения, что ваши усилия бессмысленны, цели недостижимы, а надежды тщетны. Делитесь с другими. Это один из способов вернуть себе власть. Вы можете начать с малого и обратиться к более глобальным способам, но конечная цель одна — создать ощущение смысла и значимости. Помощь другим или участие в личностнозначимых делах — дает вам повод поверить, что вы действительно важны. Вы можете писать книги, рассказы или стихи, сочинять музыку, организовывать группу психологической поддержки, привлечь внимание к проблеме нарциссического насилия в своей церкви или общине, либо присоединиться к организации, миссия которой вам близка. Поскольку нарциссизм противопоставлен искренности, нахождение рядом с нарциссами помогает вам понять, насколько важно оставаться настоящим, искренним и надежным, В то время как они сосредоточены на эгоистичной выгоде, вы сосредоточены на бескорыстной помощи. Пока они оправдывают все свои ошибки, вы применяете единые стандарты к себе и к окружающим. Знание того, кто вы есть, не только поможет вам пережить нарциссическое насилие, но и поможет вам не попасть снова под их контроль. Используйте свой опыт, чтобы наполнить жизнь стремлениями, последовательностью и целями. Признайте, что вы более осознаны. Знайте, что никогда не поздно исцелиться и жить здоровой жизнью. Робин. Чьему опыту вы бы доверились, если бы хотели разбогатеть? Выходца из богатой семьи или того, кто родился в бедности, но со временем нажил состояние? Мы, естественно, больше доверяем тем, кто на пути к успеху преодолел все препятствия. В любой сфере жизни мы выше оцениваем тех, у кого есть данные, образование или опыт, подтверждающий их мнение. Но, тем не менее, пережив нарциссическое насилие, мы склонны рассматривать произошедшее с нами как признак слабости, неумелости или личной неудачи. А ведь ваш опыт — Следует приравнивать к жизненному уроку, который повышает ваш авторитет, легитимность и влияние. Вы знаете, что такое токсичные отношения. Вы знаете, каково это, когда на тебя оказывают психологическое давление. Вы знаете, насколько сильной может быть травматическая связь. И вы знаете, сколько усилий, энергии и сил требуется для исцеления от токсичных отношений. Кому стоит больше доверять в вопросах отношений? Человеку, у которого были только здоровые отношения? Или человеку, у которого были и здоровые, и токсичные? Я знаю, что многие из вас возразят, что у вас были только токсичные или нездоровые отношения, но подождите немного. Ваше стремление к исцелению позволит вам создать здоровые отношения в будущем или укрепить те, что у вас уже есть. В любом случае, одно можно сказать наверняка. Никто не сможет отнять у вас уроки, усвоенные за время отношений с нарциссом. Сейчас вы обладаете достаточными знаниями, чтобы помочь кому-то установить здоровые личные границы, потому что знаете, как опасно этого не делать. Вы точно сможете помочь кому-то увидеть предупредительные знаки, потому что знаете, как больно их игнорировать. Вы однозначно готовы научить людей сострадать себе, доверять своей интуиции и говорить правду, потому что знаете, что не делать этого, значит открыть дверь для нарциссов и токсичных людей всех мастей. Благодаря пережитому опыту, ваши взгляды, мнения и проницательность сейчас более обоснованы и имеют больше вес, чем когда-либо. Не верьте никому, кто посмеет сказать, что вы не способны выбирать здраво. Вы гораздо более компетентны, чем думаете. Если вы еще не успели это осознать, дайте себе время. Однажды вы будете говорить с кем-то о проблемах в отношениях, а он скажет что-то вроде «ну, я не думаю, что кто-то намеренно причиняет друг другу боль» или «я думаю, что большинство проблем в отношениях возникают из-за недопонимания» и вас словно грохотом сразит, «они не понимают». Они не знают, кто такой нарцисс. Они не представляют, в какой опасности находятся. И в этот момент вы поймете, как далеко зашли, как многому научились и насколько вы сильны. Внутри вас вспыхнет желание спасти их и рассказать обо всем, что с вами произошло, в надежде, что они научатся себя защищать. Некоторые люди будут открыты вашим словам и задумаются над ними, а другие сочтут вас циником. Параноикам, чересчур эмоциональным или нелепым человеком, ведь они будут пытаться защитить свое мировоззрение, согласно которому все люди хотят добра. Однако их мнение о вас не имеет никакого значения, потому что вы знаете, через что вам пришлось пройти. Вам и миллионам других людей, переживших нарциссическое насилие на этом пути к исцелению, восстановлению и расширению возможностей. Вы не одиноки. У вас есть безопасное пространство. Добро пожаловать в ваш новый дом. Мы все здесь вместе с вами.